И вот я сижу в высокой башне, логове в пустой комнате, которую Корион когда-то сделал своей. В камине потрескивает огонь, плитки пола выстланы шкурами, на столе бокалы, вино в кувшине. И, конечно, книги. Произведение Плутарха, которое я брал с собой в дорогу, теперь расставлены на дубовых полках с ещё 62 другими томами, обтянутыми кожей. Это только начало. Но ведь и сами полки когда-то выросли из крошечных желудей. Я сижу у окна, Моровые ветры не доносятся до меня. Окна забраны стёклами, каждое в пять шириной, и они соединены в ромбы. Стекло проделало путь от дикого побережья в повозке, запряжённой волами через горы. Только тиртаны способны добиться от стекла такой прозрачности, гладкости, когда искажения едва уловимы. Я рассматриваю раскрытую передо мной страницу. В руке птичье перо, на конце пера блестят чёрные чернила. Замечал ли я несоответствие? Возвращаясь в прошлое, понимаю, многое видится по-другому. Но банец говорил, что его народ делает чернила, перетирая тайные знания. И я здесь открываю свои тайны. Правда дела продвигается довольно медленно. Во внутреннем дворе я замечаю Райка. Огромная фигура, по сравнению с которой остальные солдаты выглядят карликами. Он проводит стреевую подготовку. Мне сообщили, что он женился. Подробности не узнавал. Я разложил перед собой странички. Песцу придётся все их переписать. Почерк у меня неразборчивый. Пишу плотно, правда, ровно по линии, линии, которая вела от прошлого к настоящему. Моя жизнь разложена на столе, всё как на ладони. Когда-то я впадал в панику без видимой причины. Что возьмёшь с ребёнка? Возможно, Корион, руководя мной, выбирал направление пути, но сами путешествия, убийства, принимаемые решения, вылазки всё это было исключительно моим. Гок свернулся у камина. Он возмужал, а не просто стал выше создаёт фигурки из огня и заставляет их плясать, забавляется до тех пор, пока игра не наскучит, потом возвращается к своему деревянному солдату, заставляет его маршировать, перебегать туда-сюда, бросая вызов неведомо кому, кто прячется в тени. Я размышлял о дороге. Уже не так часто, но временами думал о ней, о жизни, которая начиналась по утру с похода, где кровавые охоты, деньги или тени. Я тогда был другим, мечтал о мешуре, хотел крушить всё, наслаждаясь уничтожением ждал восторженного трепета интересовался о чём беспокоятся другие я был словно маленький деревянный солдатик гога бегущий по огромным бессмысленным кругам не могу сказать что сожалею о том что сделал но я совсем этим покончил повторяться не стану довольны воспоминаний и так руки в крови кровь на моих перепачканных чернилами руках но я не думаю что грешен возможно мы умираем каждый день Может, рождаемся с каждым новым рассветом уже чуть другие, немного продвинувшиеся вперёд на жизненном пути. Когда между тобой и тем, кем ты был, пройдёт достаточно дней, то поймёшь, что вы друг другу чужие. Скорее всего, это и есть взросление. Наверное, я уже вырос. Когда-то я говорил, что в 15 стану королём и стал, чтобы заполучить корону даже отца не пришлось убивать. Теперь у меня есть логово и земли Ренара, города и деревни, люди, которые считают меня своим королём. А если тебя называют королём, значит, так оно и есть. Но до величия ещё далеко. На дороге я совершал то, что среди людей зовётся злом преступление. Чаще всего вспоминают о епископе, но были дела посерьёзнее, более тёмные и кровавые. Однажды я задался вопросом: "А не заразил ли меня этой болезнью корьян? Ведь если я был инструментом, то он вдохновителем всей той жестокости и кровожадности. Интересно, если бы я сразу лишил его головы, в какого мужчину вырос бы мальчик?" Стало ли лучше, чем сейчас? Смог ли быть таким, как хотел меня видеть нубанец или наставник Лундист? Такой человек проявил бы милосердие к графу Ренару, подарив ему быструю смерть. Такой человек знал бы, что его матери и брату довольны и этого, справедливости, но не мести. Из окна открывался вид на горы. За ними лежал Анкрат и высокий замок. Там отец с новым сыном. Катрин в своих покоях, возможно ненавидящая меня, а за ними гельлет и сторм. В разрозненные лоскутки земель, которые когда-то были единой империей. Навсегда я здесь не останусь. Дойду до последней страницы и отложу перо. Потом покину своё королевство, чтобы все остальные стали моими. Я сказал Боведу Тору, что к 15 стану королём, сказал прямо над его вспоротым брюхом. А вам говорю, что к 20 я стану императором. И скажите спасибо, что сказал всего лишь над этой страницей. Теперь я собираюсь спуститься и повидаться с Ренаром. Я держу его в самой маленькой из камер подземелья. Каждый день он молит меня о смерти, а затем я оставляю его наедине с болью. Думаю, когда я закончу свои труды, то позволю ему умереть. Не хочу этого, но знаю, что должен. Я стал взрослым, но какое бы чудовище ни жило во мне, оно только моё. Мой выбор, моя ответственность, моё зло. Перед вами тот, кем я стал. Но если вы ждёте от меня извинений, то попробуйте прийти и потребовать их